Твердый знак Волк ужасно разъярен Съесть ежа не может он Еж, хотя он и съедобен Для съедения неудобен Съежись выставил иголки Обегорил злого волка